22. Где-то через месяц, с того момента, когда на Скалии происходил своеобразный показ, пиратское с у д н а к а с т е р только-только прибыло в пункт назначения – планету Марио в системе с к а р а ж Она считалась окраиной обжитой Айкумены, и, как на любой окраине, здесь могли найти п р и с т а н и щ е люди у которых имелись проблемы с законом на большинстве центральных миров. На Марио же з а к о н о в не было совсем – Здесь каждый был себе прокурором, адвокатом, судьей, присяжным и палачом в одном лице, так что шумные разборки как между отдельными лицами, так и между целыми группами, были здесь нередкостью. Иногда доходило до противостояния боевых роботов. На Марио также можно было п р и в л е с т и как технику, так и оружие с боеприпасами. Не было недостатка и у людей, готовых ради хорошего куша, рискнуть своим здоровьем и жизнью. Эти отбросы общества стекались сюда со всей галактики, как мухи на навозную кучу. Много раз власти различных богатых союзов, содружеств, альянсов и даже набирающая мощь конфедерация пыталась выжить это гнездо преступности силами своих флотов, но неизменно терпели фиаско. Пираты не думали вступать в бой, они при приближении опасности тут же делали ноги, а на планете оставалось только мирное население, жившее за счет обслуживания пиратов. Кабатчики, проститутки, владельцы гостиниц с обслуживающим персоналом и все тому подобные. Коих при всем желании невозможно прилечь в к ответственности даже как пособников. х е к Чьи корабли на орбите. Состав полный список и распечатай. Придется сделать пару витков. Делай. После двух полных оборотов вокруг планеты с маневрами к отдаленно стоящим кораблям, чтобы считать названия, мало кто из пиратов давал информацию о себе добровольно даже коллегам, В руках барсука оказался лист бумаги со списком кораблей. «Не густа», — разочарованно п о т я н у л капитан, пробежавшись по дюжине названий. «Что ж, попробуем поработать с тем, что есть». В лучшие времена на орбите могли зависнуть до полусотни пиратских кораблей, но, по правде сказать, это было редкостью. Почти всех капитанов, кроме двух, барсук знал так или иначе, кого довольно близко, с кем-то ходил совместные рейды, с кем-то, наоборот, воевал, кого-то знал только понаслышке. но все его знания сейчас не стоили и ломаного гроша. Слишком много воды утекло, и за это время кто-то из к а п и т а н о мог подняться выше, став еще сильнее, а кто-то, наоборот, пасть. Вот с этим и следовало разобраться, в первую очередь, прежде чем начинать поиск союзников для набега на далекую холодную скалью. ю с л о й займись вооружением», — сказал Барсук, как только их единственный шаттл приземлился в одноименном с названием планеты Городке. «В общем, как обычно. Понял. А я пока наведу справки». Большая часть команды тут же разбежалась по городу просаживать те средства, что им все же удалось захватить в качестве личных трофеев. В их части были даже резные статуэтки со с к а л и й ш а х м а т ы е наборы и просто з а т е л и в а л и украшения. Все это сначала сдавалось скупщикам, те давали за все едва ли десятую часть стоимости, перепродавая пиратскую добычу в центральных мирах. Барсук прямо с космодрома направился к Мэру. — Да, именно так. Мэра. Марио, пираты со своей любовью, прозвищем, без затей звали Мэром. — Здорово, Мэр! — поздоровался Барсук, ходя в кабинет Мэра. — О, какие люди! — пристал со своего кресла Мэр, но не сильно. Большой живот уткнул его обратно в кресло. — Ты ли это, Барсук? Я с л ы а л Конфи тебе придавили хвост. — Хвост у меня маленький. Придавить его не так просто, — у с м е н у л с я Барсук в ответ. Он не особо удивлялся, даже обрадовался, что информация о его стычке с конфедератами уже является достоянием общественности. Это как минимум значит, что справочная мэра по-прежнему работает как надо. «Что ж, я рад за тебя», — искренне порадовался мэр, наливая барсуку что-то темное в большой бокал. «Спасибо», — поблагодарил капитан, сделав глоток и, помолчившись, добавил. «Еще бы ты не был рад. Ведь мы являемся основным источником твоих личных доходов и твоего ушивого городка». А значит, опять-таки, твоих личных доходов. Что верно, то верно, не стал спорить мэр. Всякое заведение о т с т е г и в а л ему 10% дохода, налог. По-божески, в общем-то. С налогами в такой среде лучше не перегибать. Доход хоть не шибко большой, но постоянный, да и сам целее будешь. Собственно, чего я к тебе пришел? За информацией, конечно, хмкнул ы мэр. Ко мне за другим не ходят. А так было бы приятно... Если бы кто-нибудь просто зашел ко мне поболтать о жизни и не с в е с т и усмехнулся Барсук. Так вот, мне нужна информация по этим комрадам. На стол мэру легла распечатка с названиями кораблей. У кого поменялись капитаны, где они сейчас, что в активе? Тебе нужны помощники. Да. Ясно, нет проблем. Ну а сам-то-то как? Барсук в очередной раз усмехнулся. Мэр собирался получить информацию и о нем самом, причем из первоисточника. Это уже наглость. Вместо ответа Барсут бросил на стол мэру увесистый кожаный мешочек. «Что здесь? Золото?» Мэр быстро развязал тесемки и высыпал золотые монеты на стол. «Ты нашел и ограбил мир, где стали использовать золотые монеты? Вроде того. И собираешься вернуться, но уже не один. Это уже не твое дело, мэр. Отрабатывай гонорар и заплатил тебе по высшему разряду, чтобы ждать несколько часов, пока ты якобы будешь собирать информацию». Мэр слащава улыбнулся и принялся за работу на компьютере прямо в присутствии клиента. Шпионская сеть, естественно, у ж давно собрала всю информацию о капитанах, находящихся в настоящий момент на Марио, и уже начала собирать сведения о самом бурсыке, чтобы кто-нибудь мог купить и ее. Странное дело, все капитаны знали, что на них собирают материалы, что другие их свободно могут купить у мэра, но стоит кому-то начать собирать информацию непосредственно друг у друга, как капитаны начали врать о своем истинном положении дел. Кто-то начинал приведняться, кто-то, наоборот, распускать хвост. Вот и приходилось для получения достоверной информации о возможном подельнике обращаться к мэру. Что уж говорить, даже сам Барсук стал бы юлить перед коллегой, п о п р о б у й кто-нибудь вызнать у него напрямую о его состоянии. Парадокс. Наконец мэр перестал стучать пальцами по клавишам, и из принтера полезла бумага. Вот, вся подноготная на твоих камрадов. Барсук побежал глазами по строчкам и удовлетворенно кивнул. — Приятно иметь с тобой дело, мэр. — А мне с тобой, барсук, — кивнул мэр, подбрасывая мешочек с монетами в руке. — Заходи еще. Выпьем по кружечке. Все непременно. Когда барсук вышел, мэр снова п о д о г н к себе клавиатуру и набрал короткий текст, после чего отослал его в сеть. У мэра имелся еще один источник дохода, узнай о котором пиратские капитаны просто порвали бы его на части. Но и отказаться от него, как ни странно, тоже нельзя. тебе дороже станет, причем в самом печальном смысле.